Но только бывают и исключения. Ну, что, например, можно посоветовать Якову с е м ё н о в и ч у в его ситуации? Я вот лично такой совет дать не берусь. Прохоренко пристально в упор посмотрел на черновца и не спеша ответил. А я берусь. И убежден, что прав. Надо гражданину Черновцу, Клечковскому, пойти в Советское консульство, обрисовать все, как оно было, и слезно попроситься домой. Повинную голову меч, как известно, не сечет. Ведь государство наше гуманное, оно простит, если с ним по-честному. Маркиз покосился на Прохоренко, хотел сказать что-то, но промолчал. После знакомства с Маркизом в Чикаго прошло несколько лет. Уже стали тускнеть впечатления. в с ё реже при встречах мы восклицали «А помнишь, а помнишь?». Но вот совсем недавно позвонил Прохоренко — и буквально потребовал, чтобы вечером непременно были у него. А почему, собственно, что случилось? Да вспомним поездку в Соединенные Штаты Америки. Ну, когда это было? Ничего-ничего. Приезжайте. Освежим кое-что в памяти. Встретил нас сам хозяин. В белом фартуке, перепачканной мукой, пахнущий луком, какими-то специями. Проходите, располагайтесь как дома. А я еще минут 10 провожу с пельменями, а потом присоединюсь. Все было отлично, и закуски, и пельмени, и все прочее. Но хозяин что-то кинет. То и дело, поглядывая на дверь. И когда в передний р а з д а л с я звонок, он опрометью бросился туда. Вошел через минуту или две, сияющий, довольный, ведя за руку черного овца. Вот представляю вам нашего чикагского гида. Когда-то я ш к а Маркиз, один из кредиторов фирмы Крюкова и Ко, затем жертва чикагских мазуриков, а отныне... Вновь полноправный гражданин нашей страны — Яков с е м ё н о в и ч Лечковский. Якова с е м ё н о в и ч а было трудно узнать. Опрятно одетый, чисто выбритый, только в полы щеки почти совсем выцветшие глаза и совсем уж редкий венчик волос напоминали того чикагского черновца. Мы, конечно, набросились на него и на Прохоренко с расспросами. Прохоренко поднял руку, в обычной своей немногословной, сдержанной манере проговорил. Излагаю тезисно. Яков Семенович внял нашим советом. Раскаялся. Попросился домой. Незадачливому г о с т р о л е р у пошли навстречу. Ну, мы тоже помогли, чем могли. Предваряя вопросы, сообщаю, что камешки, спрятанные в тайнике, сданы государству, о чем я уведомляю официально. Когда уже съели, выпили все, что было на столе, Кличковский задал вопрос, который мучил не его одного. Все мне ясно. Ну, буквально все. Но как вы, товарищ Прохоренко, догадались... что есть у меня эти самые камешки в тайнике. Ведь знал-то о них только я сам, и ни одна душа больше. Интуиция, Яков Семенович, интуиция. Знаю я вашего брата. Без запасных норок на черный день вы не можете. Нет, не можете. Такая уж психология разных там дельцов, валютчиков и прочей нечисти. новец даже поперхнулся от таких нелесных слов, а п р о х о р е н к о расмеялся Вы то мои слова на свой счет не принимайте.